СБОЙ СЕРДЕЧНЫХ СТРУЙ Любовь превратила время в быстротечную реку. Они встречались ниже вечернее, а через день-два. Прогал между свиданиями, заполненный текучкой по укреплению детинца, допекал Степана почище тянучего свинца. Зато спустя два с лишним месяца, оглядываясь назад, он поразился, сколь резво они промелькнули. В своенравной памяти отпечатались лишь дивные и драгоценные мгновения редких и недолгих встреч. А между темные провалы будничной серятины. Город со временем раскинулся на сотни шагов. Пахнущий свежим лесом детинец раздался обширно, взметнулся над склоном на три сажения. Почти достроили церковь. Оставалось только ограничить межевые черты для будущих слобод. В верстах в трех от города к северо-западу, недалеко от бывшего стана Барбоши, Елчининов по совету Кольцова, затеял лесоповал. Ладный дубовый лес, отличные сосны, хоть под стены, хоть на корабли. Отсюда огромные стволы стаскивались к воротам детинца, где их тесали, а из готовых лижней справляли доски, брусья, бочки, челноки, бусы. В июне приступили к закладке верфи. Вдоль причала растянули вместивую складскую избу. Сооружали новые челны. В порубках и на лугах устраивали первые пастбища. Город Самара живо и жадно бился, сучил, стучал, вскреб, скользил, дышал, кричал, кормился, подтягивал, наблюдал, внимал, учился, познавал, как и положено крепенькому любознательному младенцу. В начале июля к Самарскому причалу со стороны Казани прибилась целая флотилия. Всполошенные стрельцы ударили в набат, но с головного корабля замахали хорогвью. Через полчаса самар приняла первых гостей. Толмач из Москвы Бахтияр, три царских посла, направлявшиеся в Улусы Нагайских султанчиков, Иван Страхов в Кучук-Мерзе, Ратай Норов Караслану, Федор Гурьев Курмахмету. Правительство велело им убедить видных мирс в целесообразности и правомочности закладки русскими новых крепостей. Послы сообщили, что вне пути отсюда владыка четырех рек с царской хартией, Крымский царевич Мурат Гирей. Путь Мурата также пролегал в Астрахань, где влиятельному царевичу предлагалось возглавить и сплотить русское соединение кочевых прикатпийских племен и народов. Отратая Норова, Степан узнал, что Годунов благодарит его за исправную службу и велит отъехать к Хлопову. Бердыш должен описать послу сложившуюся обстановку на Луке, а затем, связавшись с Уразом, получить новые свидетельства преданности Федору Нагайской гайской знати, особенно из Улуса Измаила. По исполнении поступить в распоряжение царевича Мурата на деле же следить за астраханскими предприятиями крымца. И все это срочно. Без всякого восторга принял Бердыш свалившееся поручение. У него, по сути, не оставалось времени толком попрощаться с Надей. С посольских кораблей сошли 30 казанских стрельцов, временные подкрепления. По приказу царя на суда для охранного препровождения послов погрузились до полста самарских воинов. С ними бердышу, и предстояло разделить путь. Сломя голову, мчался он к дому Елчининова. Вчера только вечером расстался он с любимой. И, естественно, ни о каком отъезде предупредить не мог. Новые печаль Наде он не застал. Что и понятно, привыкши встречаться с, с перерывом в день-два, девушка с домочадцами отбыла в дальний лес. Степан в сердцах отшиб кулак, оперила крылечко, и угрюмый двинулся к причалу. По пути сорвал и скомкал серый воц. Даже погода сегодня отвечала душевному ненастью, лил холодный дождь. Угнетенный, мрачный, с кормы пустым взором испепелял Степан удаляющийся берег с башенками, что настырно процарапывались сквозь лопушистые копны. К нему подсел словоохотливый кубчик в узком для дебелого тела опашни. «А позволь поспрашать, смел человек, мы с нижнего, значит». До да его промысла виды имею. Как тут с рыбицей? Солить бы на родину. Положим, про астраханскую шеврегу я наслышан. Да далеко. А вы вот как в Самаре насчет ее? Киты да чудо юда тут шныряют и всякой брюхатой сословии потрошат. Отзывчиво умолвил Степан. Купец понял, извинился и пятясь отвял. Даже московские новости не развеяли дурной тоски и угрюмья. Между тем было ведь... Было чему удивиться. Перемен сундук и маленький ларчик. Умер главный регент, князь Юрьев. На Нарве под венец переговоров со шведами чуть не вспыхнула война. Правда, шведы, одумавшись, согласились за 10 тысяч рублей отдать русским ям Копорье и Ванград. Но это все еще мелочи. Главное, в Москве едва ли не пал Годунов. И при дворе большую силу приобрели шуйские пожалуй, лишь при последнем известии Степан малость оживился. Еще бы! Судьба скалилась, да все недобро. Водный переплыв до Астрахани показался невыносимо тягостным. Красоты по Волжии уже не радовали. Оторванный от самого дорогого, Степан ушел в себя. Через много дней показались могучие стены Астраханского Кремля. Величавая твердыня разрасталась вширь и ввысь. Хлопов проживал на подворье у того же Телесуфа. Положение его значительно ухудшилось. После донесения лазутчиков и особенно посольского извещения через Бахтияра о строительстве новых городов, Рус жутко осерчал. Вызверясь, он в приступе буйства молотил, чем попало ближних и дальних. Перепал и Телесуфе. Хлопов нешуточно опасался за свою будущность. Гнев нагайского повелителя за последние месяцы разбухал на вроде дрожжевого теста. Уже тесто поперло из катки, казацкие набеги уносили его людей.